Да, значит, ну вот по поводу мира, это аркан номер 22. Вот, выглядит он особенно красиво, я бы сказала. Какая кто ко мне? Ой, шут про них. Иди. Они противоположные. Шут и мир. Вот, в чем они противоположны, конечно же, я обязательно расскажу. какой страшный мир. Вот такой красивый, видите, да, что? Это зеленый мир. Вот, вот, значит, ну что а, мы видим? Мы видим голую тетку, это прям бросается в глаза. Вот, значит, то, что она голая, это, как всегда, да, говорит о некой ее неприкрытости, да, то есть она, в общем, открыта всему миру, да, никакой особой энергии специфической она не обладает, да, то есть она, или, или иначе говоря, она может обладать тем спектром энергии. Да, в отличие, например, от белых, от белого цвета да, частота намерений, вроде бы тоже без цвета, но белый цвет тоже имеет значение, частота намерений, Поэтому вот когда надо показать, что все, то для этого надо быть голым. Вот. вот, чуточку беременная, ну так она, чуточку вполне себе, вот, немножко, да. Это говорит о том, что она находится в акте сотворения, да, так же, как императрица, например, у нас тоже была чуточку беременная. Вот, и она, танцуя, идет по вселенной. И вот этим своим танцем она эту вселенную создает вокруг себя. Вокруг нее мы видим урбороса, змея, змея, пожирающего самого себя, да, кусающего свой хвост. Это у, нас принцип, это у нас принцип автономности, мы на магии его видели. Вот. Соответственно, при этом это прекрасное создание держит в двух руках две палочки, которые символизируют тоже энергию поток, то есть она владеет, держит в руках два потока, нисходящий и восходящий, и при этом эти потоки за счет ее, ну вот за счет того, что она ими владеет, они трансформируются. Если вы посмотрите, правая рука красная, соответственно, там, например, ну превращается в синий, левая рука синий превращается в красный. А нет, да, То есть если мы говорим о нисходящей энергии. Ну вот, То есть, иначе говоря, она эти потоки, проводя через себя, еще и трансформирует. И владеет красный, это поток янский, да, соответственно, активный, инский, это поток принимающий. Она может трансформировать энергию импульса в принятие, может трансформировать принятие в энергию импульса, в зависимости от того, что ей необходимо да, в данный момент. То есть она владеет всеми энергиями. Плюс к этому это прекрасный дитя пятый элемент, Потому что по четырем сторонам мы видим символы элементов. Значит, это у нас, насколько я помню, кардинальный крест в астрологии. Вот, значит, водолей, скорпион, лев и телец. А? Фиксированный, да, не кардинальный, фиксированный, конечно. Почему у меня все время как лев, так кардинальный? Вот что у меня прям. За закидун, криш фиксируем. Вот. Хорошо не обзываться. Вот. Я же сказала, почему как лев? Так, ну ладно. Логика мне непонятна, но Бог с ним. Ну что Овен кардинальный? Это я знаю, да? Но почему у меня раслев? То тоже кардинальный, фиг знает. Вот. Значит, ну соответственно водоле это у нас воздух а, значит, скорпион у нас, как всегда, орел. Почему орел скорпион? Это вот, это вот. И при этом еще и вода. То есть, значит, орел, вода, непонятно. Скорпион, вода тоже ни хрена непонятно. Но по факту это так. Вот есть только кипяточек, да, благодарю. Вот, ну вот такой египтян был такой символ, да, скорпион как вода. Вот, а дальше уже арабы всю эту египтян спиздили, ну вместе, с, соответственно, вообще совсем. Вот, и под своим именем растиражировали вовсю. Вот, значит, соответственно, лец у нас это земля, Лев у нас это огонь. Вот четыре элемента, и пятая это она. Она вот символ а, вот этого пятого элемента, той, которая в себе соединяет, и объединяет все эти элементы, да, и через это творит мир. Вот, значит, у вас на картах она должна быть с другой внешностью. Значит, это тоже Максим Ва-карта. Вот когда он эту нарисовал, я вошла в состояние э, ля-путы и сказала, пусть будет такая. Но этот прекрасный художник, Значит, опять ее перерисовал под свои вот эти у него все женщины с такими немножко инопланетными лицами, обратили внимание, да, где, чтобы увидеть в этом красоту, нужно проявить воображение. Это его стиль такой становится. А это был период, когда он наконец нормальных рисовал. Он был временно женат, у него было все в порядке. Поэтому тетки выглядели красиво, а потом вот стали выглядеть так, как у вас на карту. Вот, некоторым тоже, конечно, нравится. Вот то, что на картах. Ну, вот здесь я бы сказала, что она все-таки получше выглядит. Вот, она здесь такая, знаете, вот, ну, ах какая. Вот. вот, мне когда первый раз императрицу нарисовал, я вошла в такое состояние окупения, я ему говорю, это должна была быть мама. Вот, а проблема в том, что она у него сидела с щитом, с таким зверским выражением лица и с развивающимися рыжими волосами. И при этом вместо э, этой самой, как короны, у нее был, знаете, почти шлем такой. Вот, я говорю, это же мама. Он говорит, ну да, мама. Вот, я помню, я ему, значит, а, и у меня внутренний ребенок говорит, у тебя была такая мама. Он говорит, да, я потом видела эту маму. Ужас. Вот, и я, значит, ему тут же полезла открывать эм, Рериха и перелистывать, вот, э, у меня был альбом Рериха, говорила, мама. «Мама, мама, мама!» Вот, показываю ему. Вот, и он в результате нормальную императрицу нарисовал. А так, в общем, прям совсем трампом был. То есть я поняла, что я не могу объяснить, что такое мама человеку. Понимаете, да? Пришлось образами показывать. Вот у него есть там у Рериха, например, помните, материнство может быть такая картина. Здесь сидит такая абсолютная благость и тетка. ну Вот, и прям вот очень красиво, конечно, все это. У Рериха вот мама считывается. Вот. Ладно, значит, мир, мир, гармония, красота, стабильность – значение карты. Не вздумайте хотя бы на секунду подумать, что это состояние статическое – нет, а больше всего это похоже на проживание своей жизни, как на серфинговой доске. То есть вот когда мы говорим «живой» – это переменные и переживания, то мы имеем в виду вот это восхитительное состояние мира. И у Роборос, мало того, что описывает здесь автономность мира, еще при этом и сообщает о ее защите. Она абсолютно защищена этим Роборосом. Понимаете, да, она может идти налево, направо, ну, к слову сказать, к лево-право вселенной, это вообще относительно. Куда бы она ни шла, да, в любом случае, при этом она везде несет за собой вот это состояние гармонии и красоты. Значит, а, чтобы войти в состояние мира, для этого надо объединить себе три девятки. Девятку кубков, девятку мечей и девятку пентаклей. И при этом вы получаете дополнительный бонус в состояние мира. Студия. Что? В студию. В студию. Значит, размечтался, тетка понравилась. Ужас. Вот. Что она, что тебе не так? Что? Все, все что не так? Ну, учитывая, что она что? Ну, уже договаривай, там не ссы. Ну, ну что не так? Нет, в других мира, вот, там гермафродит Нет, да, этого нет? не может быть, это женщина. Это просто, видимо, мужики такие попались, да. которые рисовали эту. Не-не-не-не. Же... Она в описании никогда не гермафродит, это всегда женщина. Сейчас объясню, она поэтому и противоречит шуту, противостоит шуту. Потому что состояние мира – это состояние, сейчас объясню, в чем оно здесь заключается. А шут выдергивает руку от Создателя и говорит «я сам». А мир существует рука об руку Создателя. Понимаешь, да, это когда, соответственно, с Господом находишься на одной волне. И таким образом это состояние женское, принимающее, восприимчивое. Когда мы в мире, независимо от нашего пола, мы при этом восприимчивы к Господу, рулит здесь Господь. А мир, соответственно, да, это вот, ну вот если мы говорим об истинной парности, да, то получается, что вот если Господь как мужчина, да, а мир как женщина, то получается, да, что он одновременно и Господин, и источник энергии, Понимаешь, да? И источник там непосредственно деяний через нее, но одновременно с этим он реактивен, он деяние свое осуществляет в ответ на ее запрос. Вот так понятно? То есть она с Господом здесь в данной ситуации является истинной парой. Она в этой ситуации, она. Потому что это женская ипостась. Быть тем, который запускает процесс так, чтобы было кому реагировать но при этом запуская процесс, получает обратно ресурсы от того, кого она ну, вот, активировала. Вот смотри, как это может выглядеть. Например, решила ты в состоянии мира пообщаться с Наташей. Ну вот тебе в голову такое пришло, да? какого-то хрена вообще непонятно, ну пришло. И ты в состоянии мира, то есть ты, иначе говоря, на девятке Пентакли пропускаешь через себя поток, то есть ты с ней говоришь на потоке. Тебе присутствует любовь, ты обращаешься к лучшей части ее. И ты, девятка мечей, не давишь, а делаешь то, что следует. Иногда давишь, но при этом все равно так, как следует. Давишь не для того, чтобы она прямо сейчас что-то от этого сделала, или же для того, чтобы она прямо сейчас что-то от этого сделала. Ну, надеюсь, я вас не слишком запутала. Девятки мечей, да, все происходит так, как должно происходить. Понятно? И это через тебя проистекает. Но при этом, если ты на себя посмотришь, то внутри ты в это время абсолютно уравновешен. Даже когда ты говоришь что-то жестко, при этом можно сказать, что ты моделируешь эту жесткость. Это не нарушает твоей внутренней гармонии. Таким образом получается, что по большому счету ты ее провоцируешь. Но когда она выдает какую-то реакцию, то понятно, что в это время ты об эту реакцию сама опять ее провоцируешь. Понимаешь? И в это время ты находишься на потоке. Ты запрашиваешь невольно, а что мне теперь, и получаешь ресурс. А теперь вот это, и ты через себя этот ресурс пропускаешь. И кто ты в это время получаешься? Конечно, да, это состояние восприимчивости и активности в этой восприимчивости. В отличие от шута, понимаешь, да, который в это время, он стопроцентный ям. Потому что он сам себе и провокатор, сам себе и деятель, сам себе берет энергию и сам из этой энергии что-нибудь попадет, варит. А сам потом прикалывается над результатом. Ну хорошо, пользуясь случаем, что две карты разбираем, что же делать людям, которые получают мир и шут? энергии... Да, я понимаю, тяжело. Нет, а вот как комбинировать? Так же, как комбинировать любые два противоположных луча. А, хорошо, скажи, пожалуйста, само по себе состояние слушания и состояние говорения противоположно? Как комбинировать? Сначала говорить. То, нет, говорить. Когда... когда ты оба навыка изучила, когда ты умеешь слушать и правда слышать, а ты умеешь, на моё счастье, и когда ты умеешь говорить и правда говорить, ну, понимаете, да, что умение говорить ⁇ это не значит, что вы правда говорите. Вы можете в это время просто звучать. Умение включать уши и слышать ⁇ это не то же самое. Вот когда ты научилась правда слушать и правда говорить, то дальше у тебя не возникает вопроса с тем, когда включать что. Ты включаешь то, что сейчас надо, тогда, когда это надо. Вот и все. Хотя сами по себе оба процесса противоположны. Иначе говоря, моя рекомендация – освоить оба навыка по отдельности. А дальше после этого умиляться тем, как они мило в тебе переплелись. Автоматически. Если забыла, что все автоматически, сходи на эст. Там тебе объяснят еще раз, что ты машина. И что все делаешь автоматически. Прекрасно. Так что же за бонус в состоянии мира? А, значит, ну, во-первых, бонус... Ну, про внутреннее состояние, да, вот когда эти три девятки соединяются вместе, это вообще повод для отдельной песни. Это состояние, с одной стороны, удивительного внутреннего спокойствия, но в этом спокойствии нет никакой мертвенности, а есть, знаете, такая умиротворенность. Понимаете, да? Вот давайте так. Значит, вот сейчас каждый из вас точно держит свою точку внимания где-то на уровне, ну, головы. А сейчас опустите точку внимания полностью в тело, не меняя позы. Опустите точку внимания, не закрывая глаза. Просто в район, ну, там я не знаю, куда в район, в район бедер обычно, да, вот опускается она. А теперь смотрите, вот из этого состояния продолжайте активно слушать. Вы понимаете, нет? По первости у вас возникнет ощущение, что в это время можете находиться только в таком трансе. Ну так вот, это равновесие. Понимаете, да? Я принимаю, потому что принимаю. Понимаете, нет? А мир – это я, находясь вот в этом состоянии здесь и сейчас – творю не шутовски придумываю в этом радостном состоянии да там веселье наполненности а я вот да вот так живу я в этом процессе я тренировала вот это состояние мира благодаря одной медитации очень красивой которую вам рекомендую проводить как можно чаще Вот сейчас прямо почувствуйте себя окруженными шаром из белого света. Ну не шаром, может быть, да, неким овалом, да, то есть чем-то из белого света. Отлично. И наполните этот белый свет любовью и принятием. Угу. Вот, а теперь это состояние продолжайте держать, независимо от того, что происходит во внешнем мире. Понятно, да? И учитесь из этого состояния коммуницировать с окружающим. Вот я помню, когда первый раз это состояние медитации, вот я сейчас из него вынуждена выйду, вот, потому что мне сейчас вас надо продавливать, да, и в состоянии мира продавливать тоже возможно, но не целую группу. Вот если бы у меня был здесь только один, я бы такую песню спела. Mm -hmm. Только для одного, понимаете? А для группы все-таки оно вот а, мне шуб ближе в этом плане. Почему там? Вот, а, помню, когда я впервые вошла вот в это состояние, а, осознанно, да, его удерживала, значит, помню первые чудеса, которые в, этом, в это время включились, да, то есть это маршрутка, подошедшая вовремя, там люди, которые внутри сидели, совсем другие, понимаете, да, там, а, и, в общем, в это время совсем по-другому происходят некие обстоятельства. Помню, тренировала это состояние, когда шла в метро во время толкучки. То есть это вот я все смотрела, а смогу ли я в экстремальной ситуации, да, там это состояние себе создать. Вот, оказалось, вполне себе смогу. Вот, правда, при этом меня один мужик лопанул. Ну, видимо, как-то я ему очень понравилась да, в этом состоянии. Видимо, у меня морда какая-то была умиртованная, и в какой веки раз на ней не было надписи, не подходи, убьет. Вот, и в результате, в принципе, в общем, и я выпала, строя состояние мира на нервной почве, а потом вошла обратно, и как-то я его вот так, состоянии мира, что-то я ему сказал, и пошла дальше, и было даже, в общем, вполне себе внятно. Вот, оказывается, состояние мира можно, в общем, вполне даже границы расставлять, и при этом все вполне себе красиво и нормально. Вот. Стояние, конечно, совершенно офигительная, очень красивая, очень вкусная. И вы, если вспомните, часто выходили из этого урока, ну вот из этих уроков вот в этом состоянии. Обращали внимание? Нет? Это состояние, когда вдруг совершенно неожиданно внешнее а и внутренняя, да, находится в каком-то офигительном резонансе, а внутри поселяется такая, знаете, вот, ну, состояние света и радости. Только не безумной хулиганской, когда что бы поделать, да, как это в шуте, а состояние, правда, знаете, вот из, вот из покоя, только не из мертвенного покоя, да, а из мир, умиротворенности. Вот, могу поделиться эффектами от этого мира. Значит, несколько раз их намеренно включала. Если вы включаете внутри состояние мира и распространяете вокруг себя, оно невольно распространяется, меняется окружающая Вселенная. Однажды могу сказать, что я почти уверена, что это чуть ли не жизнь спасло. Мне в свое время рассказывали об этом состоянии мира на курсе по эриксоновскому гипнозу. Значит, назывался это состояние внутри его дао. Гинсбург. Значит, он рассказывал, каким образом. Значит, что был, была одна деревня, в которой при этом, ну, там, деревне там, где Дао бывает. Это какая деревня? Это в какой стране обычно? В Китае. Ну, в Китае, например. прекрасно. Я так, в общем, в Индию бы его заслала, это состояние. Ну, пусть будет в Китае. Ну, тебе, да. И вот, значит, там есть некая деревня, да, была. И в этой деревне все время шел дождь. Ну, ну не все-все время, да, вот долго шел дождь. Долго вот. Значит, и вот они уже стали там, понятно, захлевываться от этого дождя, уже ничего там не родится, да, там ничего не происходит так, как надо. И проходил мимо них даосский монах. Они ему принесли всякие дары и сказали о том, что, пожалуйста, останови нам дождь, мы ничего не можем сделать. И он сказал, хорошо, значит, дайте мне дом, в который никто не будет входить, столько времени сколько мне потребуется. Ему дали для этого дом, он туда вошел пробыл он там, по-моему, где-то сутки, может, чуть больше. И через сутки, даже раньше... То в смысле, дождь остановился. Небо просветлело, да, и вообще все стало прекрасно. Он оттуда вышел, его все бросились благодарить, но он сказал, что, в общем, благодарить тут не за что. Потому что он обнаружил, что состояние его внутреннего дао было нарушено. И все, что он должен был сделать, это вернуть себе вот это свое внутреннее состояние дао. В результате возвращения внутреннего состояния дао, наружная действительность послушно становится прекрасна. Вот это принцип мира. Вы понимаете, нет? Вот однажды мне пришлось на практике использовать это состояние. Значит, мы ехали в Владимирскую область к маме на какой-то машинке. Вот, значит, с водителем. Ну, благо дружественным мне. Вот, и а, когда мы уже до мамы почти доехали, осталось там чуть-чуть километров 10 это поворотов, даже меньше там, километров 5, а, начался жуткий ураган. Причем с молниями, с градом и с падением деревьев. Он потом, пройдя помните, был момент, когда с, и в Новом Иерусалиме крышу снесло тогда. Помните? Ну, в смысле, вот а, там много было разрушений от этого бедного значит, урагана. Значит, и при этом было прям реально сыкотно, во-первых, потому что фуры не останавливая шли навстречу, а череда дождя такая, да, там сама по себе дорога где, в общем, тебя убьют, ты не заметишь, как это все произойдет. Плюс я действительно очень люблю, когда молнии бьют в землю. Ну, да, то есть, в общем, состояние, когда реально мы поняли, что мы вот попали. Вставать на обочину, ну, страшно, потому что тебя снесут, ехать страшно. Вставать на обочине, значит, стоять под деревом, у меня какое-то ощущение, когда мы движемся, типа дерево меньше шансов, что на нас упадет. В общем, надо было двигаться. И при этом понятно, что было очень сыкотно. И когда я поняла, что вот уже да, состояние, когда надо что-то делать, я вошла во внутреннее пространство и обнаружила, что там происходит. А там происходит, в общем, много всего, и это точно не про красоту и гармонию. Вот, и в результате, соответственно, да, я стала внутреннее дао приводить в порядок. Я стала успокаиваться, расслабляться и распространять вокруг себя состояние света. Ребят, это нереально. Мне хватило трех минут для того, чтобы внешняя погода угомонилась. Я понимаю, да, что технически это выглядит, как то, что ураган пошел дальше. Понимаете, да? Но по факту, Там, где мы находились, хватило трех минут, чтобы все было спокойно. Я вам могу сказать, да, что я, я не могу, конечно, засейфиться и посмотреть, что было бы, если бы я в это не вошла. Но ощущение такое, да, что вот в мои глаза произошло чудо. То есть было, да, вот ощущение, что только-только еще это все разыгрывается. Вот, а вот про вот это состояние, когда ты, главное, не беспокойся, солнышко. Да, ты занимайся тем, чем ты должен заниматься. Сохраняй внутреннее дау. Посмотри, какая девятка у тебя уехала, да, там, из-за того, что мир перевернулся. Что утеряла? Утеряла девятку мечей? Принятие. Потеряла контакт с любовью? Потеряла поток? Поток? Что потерялось? Сейчас же верни. Если вернешь, опять возникает состояние мира. И вот это состояние мира, оно очень привлекательно. Когда вы в нем продолжительное время, через какое-то время вокруг вас ваша Вселенная начинает реально меняться. Не сразу да? должно пройти какое-то время, чтобы мир вокруг вас напитался вот этой вашей энергией мира. Значит, что начинает происходить? Ну, во-первых, каким-то образом до вас перестают доезжать, доходить. Дозваниваться те люди, которые не достойны того, чтобы пребывать в вашем мире. Это понятно, нет? Уробороз начинает работать. восстанавливается таможня. Понимаете, да? То есть и для вас становится абсолютно естественно. Помните Карлс Кстанеду, который пройдет по ущелью на 15 минут раньше или 15 минут позже. Вы перестаете даже париться на эту тему. Понимаете, да? Пространство начинает само работать на вас, окружающее. Вовремя появляется тот человек, который нужен. Вот помните, я рассказывала на девятке Пентаклей по поводу появившегося неожиданно там кинолога вот этого. Да? Значит, люди, которые нужны, попадают вовремя, туда, куда надо. Люди, которые не нужны, уходят. Даже те, которые вдруг попадают и кажутся, что не нужны, в результате приходят, как выясняется, с подарками. И это не потому, что ты так позитивно смотришь на вещи. Объективно это с подарками. Понимаете, да? Моя мама не могла встретить другого человека, названное, помните? Когда было 100 долларов, да, которые нужно было передать. Она физически уже не могла, находясь в состоянии мира, встретить около себя того, который кинет ее на эти 100 долларов, потому что работает урборосы. Все, что тебе надо, это продолжать находиться в состоянии доверия. И видит Бог, вокруг тебя будут только те, которые достойны того, чтобы их можно было доверять. Через какое-то время вы обнаруживаете, что вокруг вас начинают вдруг неожиданно все все, ну вот, чинить. Сейчас объясню, что. Значит, вот пока мы жили в Москве, вот мы переезжаем, мы потом ржали, что нас, видимо, поэтому мотает, что за счет нас чинится районы. Значит, мы переезжаем достаточно быстро, начинается ремонт в подъезде. Стоящая напротив окон раздолбанная детская площадка, которую я убить была готова по утрам вместе со всеми детьми, вот там находящимися. Значит, переезжает на другой конец дома и отстраивается заново. Вот теперь можно ходить туда, если хочется там с кем-нибудь погулять. Понимаете, да? То есть, соответственно, чинится, заменяются лифты, причем очень быстро, как-то, да, там неожиданным образом. Напротив, появляются пункты обмена валют. Понимаете, да? Там, Ну, в общем, вот все происходит вот ровно так, как должно происходить. Понимаете, да? Ну, я понимаю, что вряд ли в Салтыковке сейчас достроили метро именно потому, что мы там. Но, по крайней мере, что автолайза теперь ездят от метро практически до нашего дома, это факт. Вот, да, я думаю, если мы там поживем еще пару лет, то уже точно от станции до дома можно будет добраться на рейсовом автобусе. Никак не меньше. Вот, происходит что-то, понимаете, абсолютно автоматическое. Вселенная вокруг начинает улучшаться, понимаете, становиться ровно такой, как тебе надо. Поселяются, не знаю, какие-то другие люди, понимаете, да, там вот, э, ну, в общем, какая-то вот полная фигня происходит, да, и эта фигня безусловно работает, понятно, нет? Значит, а дальше окружающие еще начинают не понимать, откуда у вас такие люди рядом с вами берутся, понимаете, да, вот ходим днем с огнем, ищем человека, человека мне можно, того, с которым можно было бы искренне поговорить, да? А здесь становится понятно, что этих человеков много. То ли они такими становятся, то ли они такими всегда были, хер знает. Да, но эффект поразительный. Все, что надо делать, это продолжать находиться в этом состоянии. Денег надо, девятка пентаклей сработает. Не так, так иначе. Понимаете, не деньгами, так услугами. Понимаете, нужно, чтобы в твоей жизни что-то отвалилось, девятка мечей вполне готова в этом вам помочь. И отвалилась еще при этом, целую вам руки, говоря, как это было прекрасно, что мы были вместе. И ты тихо крестясь и улыбаясь, понимаешь, что все-таки он был милый. Хорошо, правда, что уезжает в Америку на всю жизнь, но милый. Понимаете, да? То есть вот как-то оно все само так, как надо. А вот как-то так. Ненужные клиенты, кстати, вдруг неожиданно перестают ходить на психотерапию. Не поверишь. А те, которые ходят, да, начинают вдруг работать. Причем так, что вы не нарадуетесь. Понимаете, да? Там вызывают ровно в те места, где правда рады тебя видеть вместе с твоими животными. А там, где не рады, что-то случается, и тебя туда не вызывают. И как-то все само собой. А если вызвали туда, где тебе не надо на первый взгляд – то потом выясняется, что тебе правда туда надо было. И это объективно. Еще раз, да, поймите, в этом нет ничего от самообмана. Это объективная действительность. Вот как-то так. Почему не шут? Потому что находишься вот в этом ощущении Бога в сердце. Ушита ощущение, что он сам Бог. Главное не перепутать. Вот, ощущение от солнца. Солнце теплое, комфортное, клевое, правильно? Но при этом ты пользуешься результатами чужого труда. А на мире ты трудишься в радость. На мире в голову не приведет, да, там, например, рассердиться на то, что к тебе пришел кто-то чистый лист. Сколько всего можно поделать? Охренеть. Понимаете, да? Вот для мира акт созидания – это акт абсолютно естественный и очень красивый. Частный аспект карты – беременность. Но правильная беременность. Не все беременные попадают в мир. Вот в том случае, если попадаешь в состояние беременности, когда вокруг тебя правда, да, вот возникает там некая целая вселенная, которая тебе помогает, вот и в мире. Есть один у мира недостаток. Значит, дело в том, что когда вы в нем долго уже пребываете, ну, достаточно долго, или регулярно, регулярно в нем пребываете, если в это время вас на что-то приглючило, этот глюк обретает плоть. Потому что, понимаете ли, урбороз защищает от внешнего. А сама мир своей вселенной может творить, что не попадет. Вот, в результате, да, там, например, переставая это принимать, понятно, ты из мира выпадаешь, но при этом ты можешь, правда, сотворить себе какую-то херню. Правда, правда, без дураков. Вот как, значит, у меня были случаи два. Вот один с клиентом, один со мной. Значит, расскажу коротко. Значит, с клиентом был случай, когда на него вдруг стали нападать темные, почти что вампиры. И он ко мне ехал домой, да, в состоянии, когда... Правда, реально, в общем-то, Вселенная работала против него. Задержек получил охренительное количество на своем жизненном пути, пока до меня доехал. Вот, когда приехал, спрашиваю, какая энергия его окружает, выходит мир прямой. Я на него смотрю и вижу. Объясняется он, там, например, дьявол с пятеркой мечей. Вот, да, и смысл следующим: значит, парень, я, с чего началось, вы, выясняю. Парень сидел, медитировал. И во время медитации случилось так, что упала свеча со стуком. Кто-нибудь пробовал во время медитации резко оказаться в кромешной тьме после стука? Ну вот представьте себе, да, ты сидишь в состоянии вот, медитации, да, в состоянии благости, измененное состояние сознания, правильно, ты почти там. И в это время резкий стук и выключает свет. Ты открываешь глаза, ты видишь темноту, и в принципе возникает внутренняя страх. А дальше ум начинает рационализировать. Его ум рационализировал это таким образом, на меня напали. Он создал этого в своей Вселенной, правильно? И дальше, соответственно, эта Вселенная надо и начала этим наполняться. Вот, ну это такой случай, значит, не очень сейчас для вас показать, потому что сложно объяснить как вампиру. У меня был очень показательный случай. Значит, провела курс, вот закончила миром. И в состоянии мира пошла гулять по там, лесу, около дома недалеко. Лес такой, знаете, вполне себе большой, лосиный остров называется. Я тогда в Гальяново жила. И на какой-то момент времени, пока я шла в состоянии мира, я увидела, как нам дорогу перебежала стая собак диких. И я, значит, вижу этих собак, они прибегают на нас на льювайфом презрения, а в состоянии мира, думаю, хорошие собачки, идут дальше. И по мере того, как я общаюсь с Игорем, В это время, значит, у меня портится настроение, как оно бывает. Вот. И, значит, вот мы с ним уже выходим, а когда мы с ним начинаем выходить из этого леса, настроение у меня уже совсем испорченное. И мой ум не находит ничего лучшего, как предложить мне некий другой вариант развития событий про собак. И у меня мелькает мысль. Хорошо, что они пробежали мимо, потому что в том случае, если бы Какая-нибудь сучка на меня бы гавкнула, они бы всей стаей напали. Меньше трех секунд. И эта стая оказывается около меня в реальной жизни. И такая маленькая сучка говорит гав. И на нас начинает с рычанием бросаться стая. Представляете? Ну, Игорь, в общем, конечно, он Игорь, но тем не менее у него многое в голове сложилось. Мы реально стали спиной к спине. Да, и в это время, соответственно, я начала магичить, как могла, потому что на эти пустыря собаки уже загрызали людей. Ну, об этом регулярно ходит история. Да, потому что стави да, диких собак. Вот, моя задача была в этой самой экстремальной обстановке быстро переебать эту вселенную в зад. Понимаете, да? То есть опять наполнить миром гармонии, красотой и стабильностью. Понимаете, да? В это время, там, соответственно, стар, ну, пытаться думать о том, что сейчас делать. Да? Но, правда, при этом, ну, Игорь не велел быстро вызвать тотему, мы стали вызывать тотемов, и мы действительно защитились. И одновременно переделывать вселенную, вызывать тотемы, да, и при этом ссать от того, что на меня нападают собаки, я их боюсь до истерик собак вообще-то. да, Это мой самый страшный страх нападающая на меня собака. Вот, дело в том, что я однажды действительно едва осталась жива. Меня чуть собака не загрызла, и поэтому, конечно, этот страх, да, он уже, знаете, вот на уровне, ну, как это, на уровне спинного мозга практически. Вот. И мы вошли в состояние гармонии, все было очень красиво, да, собаки от нас отвяли вообще, то есть мы не пострадали. И мы идем дальше, и вот я нахожусь в состоянии благости, на какой-то момент времени Игорь берет свое, ну вот, мы с ним правда ругались, вот, и я опять на какой-то момент времени начинаю выпадать из этого состояния, на нас из-за гаража выскакивает одна единственная собака и говорит, Гав, я говорю, намек понял все, все, больше не ругайтесь, в состоянии мира. Вот, возвращаясь в состоянии мира, собака, значит, от нас отваливает, идут вот домой, понимаешь, что я опять попалась в мире, то, о чем, о чем ты подумал, то имеет склонность появляться. Понимаете, нет? Сейчас объясню механизм. Вселенная тебе в это время, божественная Вселенная, так доверяет, понимаете, да, что здесь нет таможни внутренней, есть наружная. А вдруг тебе по приколу, понимаете, да, Господь же не знает, что тебе надо, вдруг тебе вот надо это, да, для твоей Вселенной. Понимаете, да? Ты же, ну, уже сотворял же ее вокруг себя раньше, и все было хорошо. Ну и сейчас сотворяешь. А ум в это время мерзопакостный. Значит, в состоянии мира ум обладает способностью, знаете, вот почти даже внутренний диалог прекращается. Понимаете, да? То есть он уже перестает лишний раз влезать. И все плюсы ума от этого тоже, в общем-то, надо включать. Ну потому что да минусы ума уходят, но уходят вместе с плюсами. Рассказывала вам, как я на потоке э, на вопросы, да там ходила в поток и там, соответственно, пыталась там посчитать время, например, с помощью этого или решить, что в магазине покупать. Ум начинает хуже работать, и за счет того, что ум хуже работает, часто не успеваешь просто умом остановить вот эту какую-то фантазию, да, то есть вот она приходит и получается, то есть бессознательное быстрее получает доступ к реальности, потому что обычная рационализация ума в это время не срабатывает. Вот, так что это минусы. Приходя в состояние мира, пожалуйста, настаивайте на том, что все прекрасно, и тогда оно станет все прекрасно. Завершающая какая? где мир? Нет, ну пойми правильно, завершающая карта сама по себе – это то, куда ты придешь. Mm -hmm. Ну, соответственно, выйдешь в состоянии мира и залунишь во всю. Ну, ничего одного не так если мне что будет как а будет, как Луна. Да, согласна. Опять же, давай я напомню. Восьмая карта всегда находится на другом уровне. Нет. Лен, значит, вот плоскость расклада, да, там, структура расклада, точнее, выглядит таким образом. Нулевая карта. Ты, кстати, елкой гадал или восьмеркой? Елкой, отлично. Вот в этом случае структура расклада елка. То, с чего начнется, то, чем продолжится, и последняя карта лежит как результат. Понятно, что любой результат – это результат а, дальше, с которым ты что-то делаешь. И запускаешь новый этап ёлки. Ну, согласна, нет? Жизнь же не заканчивается. Жизнь продолжается. Соответственно, её переезд в колонну да, будет проходить, да, в том числе да, будет этап мира. Но это только этап. Потому что в ёлке мы описываем этапы. А потом после этого в ней включится луна. одно другому не противоречит. Понятно, что Луну нужно там, ну либо там подождать, пока тебя из нее выключит само, либо Луну выключить. Луна же не влияет на внешнюю действительность, а мир влияет. Подожди, она не поняла. Значит, а мир это описание внешней реальности, Луна это описание внутренней реальности. Вот, подожди, не перебивай, я еще не договорила секунду. Вот смотри, например, хорошо ли мне, не знаю, там выходить замуж за Андрея. Да? Они говорят, красота необычайная, но потом тебя заглючат. На что мне обращать внимание? На красоту необычайную или на то, что меня потом заглючат? Ну, как заглючат, так и разглючат, боже мой. Зато объективно красота необычайная. Пусть будет. Понимаешь, нет? Поэтому здесь в данной ситуации получается, да, вот если бы это была не елка, например, а восьмерка, то там, может быть, я бы как-то это чуть-чуть по-другому интерпретировала. Но здесь Луна идет как результат, который в достаточной степени неизбежен. Ну, выйдет из Луны она, понимаешь, из Луны выйдет, а мир останется. К слову сказать, да, может не выйти из то есть может, ну, из Луны выйдет в любом случае, не сойдет же она с ума. Но мир, в принципе, в данной ситуации говорит о том, что, опять же, да, что человек просто будет в этом состоянии мира. При этом карта в любом случае старшая арканная и позитивная. В этой ситуации, пока она в мире, она будет творить эту действительность. И будет творить она ее так, что эта коломна станет для нее хорошей. Давай. Потому что если есть этот что можно и плохое себе этой карте, да? Возможно? Ну вот этой на этот вопрос я тебе и отвечала. Смотри, у тебя одновременность двух процессов может быть только в том случае, если и мир, и луна в паре. Вот если это в паре, то в этом случае надо опасаться того, что соответственно луна подпортит мир, но мир при этом перевернется, ты не будешь жить теперь в лунном мире. Нет. Как только, вот смотри, что происходит, в мире приходит негатив. Негатив приходит из-за того, что его себя наглючил. Прекрасно. Если ты этот негатив продолжаешь обслуживать, то у тебя уходит одна из девяток. Как только уходит одна из девяток, это значит, что мир перевернут, раз он перевернут, значит, Ты в это время теряешь способность сотворца. Перевернутый мир, потеря способности. Перевернутый мир, сообщаю вам, это выход из ну, вот этого красивого состояния мира, ощущение потерянного рая, ощущение того, что я опять приземлился на землю. Вот вы когда отсюда, например, уходите из состояния мира, вы идете, сперва там улыбаетесь, да и вам в общем в достаточной степени хорошо, потом что-то происходит, правильно? И вы опять возвращаетесь в обыденность. Ну и вернулись в обыденность. Ну что делать? Да? Вот летит, летит, летит птица. да? Там ёбнулась, ну что, встала, пошла дальше. Точнее, полетела. Понимаете, и состояние мира, когда вы выпадаете, оно безопасно по объективной реальности. Понимаешь, да? Оно не, не ухудшается, оно становится обычным. Ну вот сидим мы в этой комнате, да, и я там вокруг там рассвечиваю сцени миры, и у всех у нас там я не знаю сверчки поют, шарики летают, понимаете, да, там все прекрасно. Хорошо. Выпал ты сцени мир, обиделся, например, на меня. Ну назвала я тебя там как-то, и ты обиделся. Ну обиделся. Ну что, что делать? На сама знаешь, что делать. Воду возят. Вот и сидишь. Значит, шарики дурацкие, душно. От, окно открывают холодно, сверчки заебали, и жрать не пускает, а есть уже очень хочется. Как меня все это утомило? Скажи, пожалуйста, а, и что? От этого как-то вот все хоть Ну вот да, хуево только внутри согласись. Наруже, да, даже если при этом ты таким макаром сотворил, ну не знаю, там короткое замыкание, ну ничего страшного, посидели интимненько в свечах, понимаешь? Нормально нам всем будет, понимаешь, да? Ну не устроишь ты из-за того, что в мире что это себе налунило, понимаешь, там взрыв, взрыв, там, я не знаю, атомной бомбы. Ну, слишком много вселенных придется испортить. Могли ли меня в данной ситуации загреть собаки? Думаю, что нет, честно говоря. Ну, понакусали бы. Я думаю, что подкусали бы возможно. Вот. Ну как-то так, понимаешь, что там, в конце концов, я яростная, глядишь и отбилась бы. Вот, имеется в виду, да, что не происходит ухудшение ситуации так, что теперь это негатив, и ты жалеешь, что ты вошла в состояние мира. Пойти, например, на тренинг под миром, а потом там после этого выпустить состояние мира, да, тогда в этом случае ты пройдет хуже. Но тебя не изуродует, слава богу. Понимаешь, нет? Потому что, самое высшее. Войдешь, что ты туда в состоянии мира, а значит, уроборос тебя защитит от внешней агрессии. Если тебе туда не надо, значит, ты по дороге, я не знаю, там, плюс себе надуешь, придешь, тренер скажет, фу, какая страшная, тебя не возьму. Да, я с ним ходить. Можно. Тогда в этом случае, на момент, когда тебе приспичит попить зелёного мочегонного чайку, почему-то именно в это время, понимаешь, в чайнике закончится вода и все напившиеся этого чайку будут сидеть и думать, господи, когда же отпустят пописать, а тебе будет хорошо, потому что ты чаю не попила. Понятно? Вот так это работает. Вот, значит, перевернутый мир в потерянного рая. Ты в это время да, оказываешься в действительности, которая не такая красивая. В это время действительно, в принципе, да, удача от тебя несколько отворачивается, но не мстит. То есть ситуация становится нормальной, по сравнению с твоими ожиданиями, конечно, плохой, но объективно, да, это не про потерю. Понимаете, да? Значит, можно ли из перевернутого мира вернуться в прямую? Да, подтянуть выпавшую девятку, посмотреть, какая выпала. Либо, соответственно, ты стал контролировать действительность и, соответственно, перестал доверять Богу, Либо, соответственно, утратил любовь, либо, соответственно, да, выпал с потока, потому что что-то не произвел из того, что тебе поток велел. Подтягиваешь одну из девяток, мир возвращается. Не подтягиваешь одну из девяток, ничего страшного, живешь дальше без мира. До тех пор, пока опять не войдешь в состояние мира. Через какое-то время опять у тебя хорошее настроение, медитируешь себе шар белого света вокруг себя, наполняешь его любовью, принятием и радостью. Тебе становится хорошо, и ты дальше оттопыриваешься на мере. Вот. Так понятно? Прекрасно. Значит, наш курс закончен. Благодарю вас.